второе — Здравствуйте, Анна Васильевна, милая. Простите, ради бога. — Александр Васильевич, голубчик, что так вдруг? Что-нибудь случилось? — Ровным счетом ничего, Анна Васильевна, дорогая. Просто очень захотелось вас увидеть. — И это все. Как вы меня напугали, Александр Васильевич. — Еще раз простите, но я не мог не приехать. Какой же вы правы еще ребенок, Александр Васильевич! Для вас — да. Дайте-ка я на вас погляжу, милый, как следует. Анна Васильевна, Анна, дорогая, если б вы знали! А я знаю, все знаю. Люблю вас, Господи, Саша! Александр, что с вами? Ничего, я просто устал, устал без вас, милый. Молчание.